Глава двадцать третья. Скорее всего, Юра бы почувствовал фальш в словах сестры, но в это время в комнате появились двое мужчин, на которых парень уставился с недоверием. Аня поспешно поднялась и с широкой улыбкой направилась к вошедшим. «Юра, знакомься, это мой свекор, мистер Прэм Варма, и мой муж Виджай». Она также представила вошедшим и Юру, наблюдая за тем, как мужчины пожимают друг другу руки. Миссис Варма, до этого стоящая в стороне, чтобы не мешать встрече, вышла вперед и тут же была представлена Юре. Общие, ничего не значащие фразы отвлекли сознание Ани от ее нелепого признания. Зачем она сказала это брату? Для чего нужна эта еще одна ложь? Вся ее жизнь превратилась в один сплошной обман, в темный лабиринт лжи, из которого, как казалось девушке, уже не было выхода. Просто ей не хотелось, чтобы Юра видел в Виджае монстра, который насильно держит ее в заточении. В сущности, Виджай ни в чем не был виноват, и вдобавок был хорошим человеком, которому Аня не желала зла. Ведь то, что она не переносит его общество, еще не говорит о том, что он заслужил это. Судя по всему, ее слова о несуществующей любви стали достоянием не только Юры, но и Виджая и мистера Варма так как оба настороженно поглядывали на Аню, не особо понимая, что она замыслила. Ведь то, что Аня с Веджаем почти не общаются, станет понятно в самое ближайшее время. Аня тоже понимала это, и потому старалась быть как можно более убедительной, для чего расплылась в лучезарной улыбке, посвященной супругу. Во время ужина она мило общалась с Веджаем, интересуясь делами его фирмы, и всячески давала понять, что ее слова о любви к мужу не расходятся с делом. Если Юра и поверил в этот обман, то все остальные напряженно следили за этой игрой, не смея влезать в ход событий. Впрочем, все было и так понятно. Аня не желала расстраивать брата. Ведь она связала свою судьбу с Виджаем лишь для того, чтобы спасти жизнь Юры. И если теперь бывший узник узнает об истинном положении вещей, то опять начнет сокрушаться о том, что именно из-за него сестра вынуждена жить с нелюбимым мужчиной. Остаток дня наполнился счастливыми улыбками и рассказами. Аня поняла, что на какое-то время почувствовала себя абсолютно умиротворенной. Она была безмерно счастлива от того, что Юрка наконец-то свободен и что с ним все хорошо. Наконец-то появилась возможность позвонить родителям. Они несказанно обрадовались сыну и потребовали его скорейшего возвращения. Однако он решил не спешить с отъездом. Он слишком сильно соскучился по младшей сестренке и хотел побыть с ней, а родителям пообещал звонить ежедневно и приехать к ним через пару-тройку недель. Виджай, глядя на жену, не понимал, для чего она разыгрывает из себя счастливую замужнюю женщину. — И как ты собираешься объяснить брату то, что мы с тобой живем в разных комнатах? — поинтересовался он, выловив Аню в пустом коридоре. Ты думаешь, что он не заметит того, что нас с тобой ничего не связывает, кроме еще не родившегося ребенка?» Аня окинула мужа холодным взглядом и заявила. «Если он спросит о том, почему мы живем не в одной комнате, я скажу, что врачи не рекомендовали нам делить одну постель, чтобы не травмировать ребенка. Думаю, что ему этой отговорки вполне хватит». «Ну, как знаешь», — подернул плечами Виджай, считая, что на этом разговор можно считать оконченным. Если ты думаешь, что твой брат поверит в эту ложь, то можешь продолжать обманывать его. Аня закипела от злости, желая сказать все, что думает об упреках Виджая, но сдержалась, чтобы не накалять и без того напряженную обстановку. Виджай, пожалуй, прав. Ложь, витая в воздухе, оставляла за собой шлейф недоверия, но Аня пока об этом не хотела думать. Две недели пребывания Юры в доме семейства Варма подходили к концу. Во избежание возникновения ненужных вопросов со стороны Шурина, Виджай каждый вечер наведывался в комнату Ани, изображая из себя счастливого мужа. Но всякий раз парень сталкивался с неприступной холодностью жены. С трудом вынося его присутствие, Аня пыталась поддерживать непринужденную беседу с ним, все время поглядывая на часы в ожидании конца этих дружественных визитов. Но Виджай, казалось, даже не замечал этого. Если для Ани такие встречи были в тягость, то для Виджая они являлись надеждой на то, что Анна начнет привыкать к нему и, наконец-то, проявит смирение и согласится разделить с ним и постель, и его жизнь. «Завтра твой брат улетает», — с горечью в голосе отметил Виджай, понимая, что после этого у него не будет повода появляться в спальне супруги. «Да, наконец-то мы с тобой будем избавлены от обязанности проводить вечера в одной комнате». Речь девушки оборвалась внезапным вскриком. Она уколола палец иглой. В ожидании ребенка она решила сама сшить ему несколько костюмчиков. Хоть врачи и предлагали узнать пол ребенка, она была категорически против. Она и сама не знала, почему ей не хотелось знать этого. Поэтому ткани для костюмчиков она выбирала нейтральных цветов. Зеленый, желтый, белый, серый, не привязываясь к конкретному цвету, розовому для девочки или голубому для мальчика. Недовольно отбросив в сторону шитье, девушка глянула из-под лобья на мужа, не понимая, чего это он надумал пообщаться. Обычно Виджай брал с собой ноутбук, чтобы заняться делами фирмы, а сегодня явился без него. Уж чего-чего, а разговаривать с ним Аня была не намерена. Ей вполне было комфортно в том затяжном молчании, которое сохранялось между ними. — Анна, ты не задумывалась над тем, что мне не хотелось бы прекращать наше общение? а вдруг спросил парень, садясь на край кровати. «С чего бы это вдруг?» — не поняла Аня, отодвигаясь от него подальше. До да того, что мы с тобой муж и жена, а ведем себя так, будто чужие друг другу люди». «Но мы и есть чужие люди», — взвелась девушка. «Ты не знаешь меня, а я не знаю тебя, и то, что у нас будет ребенок, еще не говорит о том, что я должна испытывать к тебе теплые чувства». «Почему ты такая жестокая?» — опечаленно вздохнул Виджай отчего его красивое лицо исказилось страданием. Никогда не думал, что за такой приятной внешностью может крыться холодный, черствый человек, не знающий пощады. — О, это она-то не знала пощады! Аню захлестнула волна недовольства. — Виджай, как ты можешь обвинять меня в черствости, когда знаешь все обстоятельства, приведшие к данной ситуации? — прокричала она, метая молнии из-под ресниц. Девушка вскочила с кровати и заходила по комнате. «Тебе мало того, что я вынуждена носить твоего ребенка, так ты еще претендуешь на мое сердце, и его тебе никогда не получить. Ты можешь быть отцом моего ребенка, ты можешь сломить мое тело, но мое сердце никогда не будет принадлежать тебе».